Так или иначе, друзья безбедно прожили в свинье и свистке целый месяц. Уильям так и не взял с них ни гроша ни за постой, ни за пропитание. Наотрез отказался он и от доли выручки, которую они попытались было ему предложить. Когда жречной ветер спросил, не разорит ли его подобное великодушие, Уильям ответил, что возвращение прежних посетителей было для него самой желанной наградой. Рейслин же, войдя во вкус, зная расширял и оттачивал свой номер. Заметив, как быстро утомлялся он во время представления, Тика предложила выступать с танцами, чтобы дать ему передышку. Рейслин усомнился, получится ли, но Тика тотчас шила себе костюмчик, да такой, что тут уж едва не взбунтовался Карамон. Тика только посмеялась. Ее танец имел бешеный успех, выручка возросла столь заметно, что Рейслин без разговоров включил ее в представление. Обнаружив, что наметившееся разнообразие пришлось публике по вкусу, маг разразился новыми идеями. Несмотря на девичьи смущения Карамона, отчаянно красневшего богатыря заставили демонстрировать перед зрителями чудеса силы, причем в качестве коронного номера он одной рукой поднимал далеко не худенького Уильяма над головой. Танису пришлось потрясти публику эльфийской способностью видеть в темноте. Но даже и Рейслин удивился, когда однажды вечером, когда он подсчитывал выручку, к нему подошла золотая луна. «Я бы спела во время следующего представления», — сказала она. С трудом, веря собственным ушам, маг повернулся к речному ветру, и варвар неохотно кивнул. «Твой голос обладает удивительными свойствами», — сказал Рейстин, сыпая деньги в мешочек и плотно затягивая тесемку. «Насколько я помню, прошлый раз мы слышали твое пение в последнем приюте. Тогда оно стронуло такую лавину». Золотая луна невольно покраснела, припоминая песню, благодаря которой они с речным ветром и познакомились со спутниками. Ее муж положил руку ей на плечо. «Пошли!» — резко проговорил он, зло глядя на Рейслина. «Я тебя предупреждал». Но золотая луна лишь упрямо тряхнула головой и знакомым повелительным движением скинула подбородок. «Я буду петь», — сказала она спокойно. «А речной ветер будет мне аккомпанировать. Я сочинила песню». «Отлично!» — кивнул мак, убирая мешочек с деньгами. «Попробуем». В свиньей свистке было не протолкнуться. Зрители собрались самые разнообразные. Маленькие дети и их родители, моряки, дракониды, гоблины и несколько кендеров, в присутствии которых все прочие то и дело хватались за кошельки. Уильям и двое его помощников сбились с ног, разнося еду и напитки. Потом началось представление. Публика восторженно встретила рейслиновые вертящиеся монетки, до да слез хохотава над иллюзорным поросенком, лихо отплясывающим на стойке бара, и в ужасе вскочила с мест, когда в окно с грохотом вломился исполинский тролль. Откланившись, маг удалился передохнуть. Его сменила Тика, и зрители, в особенности Дракониды, шумно приветствовали ее, стуча кружками по столам. Потом перед ними появилась Золотая Луна, одетая в простое голубое платье. Бледно-золотые волосы окутывали ее плечи, словно водопад, мерцающий в лунных лучах. Зрители мгновенно притихли. Золотая Луна молча села на стул, установленный на спешно сооруженном Уильямом возвышении. И так она была прекрасна, что публика ни единым шепотом не нарушала торжественной тишины. Все ждали чего-то необыкновенного». Речной ветер сел на пол у ее ног, поднес к губам собственноручно вырезанную флейту и заиграл, и спустя несколько мгновений с голосом флейты сплелся голос золотой луны. Слова ее песни были незамысловаты, мелодия прелестна и гармонична, причем и то, и другое запоминалось удивительно легко, как бы само собой. Однако Танис после первого же куплета обменялся тревожными взглядами с Карамоном, а Рейстлин, сидевший около полуэльфа, схватил его за руку. «Вот этого-то я и боялся», — прошипел маг. «Что сейчас будет?» «А может, как раз ничего и не будет», — сказал Танис, внимательно приглядевшись к толпе. «Посмотри на них». А посмотреть было на что. Женщины склонили головы на плечи мужьям. Притихшие дети и те смотрели только на жрицу. Что же до драконидов, их, казалось, сковывали некие чары, так иногда музыка завораживает кровожадных зверей. И только гоблины, скучая, шаркали ножищами, но и они, до смерти боясь драконидов, протестовать не решались. Золотая луна пела о древних богах и о том, как боги насували на Крин катаклизм, наказывая короля-жреца Истара, да и весь народ за гордыню. Она пела об ужасе той ночи и еще многих последовавших за первой. Она напоминала слушателям о том, как, почувствовав себя покинутыми, народы обратились к ложным богам. Завершалась же песня вестью надежды. Истинные боги вовсе не отвернулись от Кринна, они лишь ждали, чтобы хоть кто-нибудь услышал их голос. Вот умолкла золотая луна, стих жалобный плач флейты, и большинство слушателей встряхнулось, словно пробуждаясь от недолгого, но невыразимо прекрасного сна. Когда впоследствии их расспрашивали об услышанной песне, мало кто мог толком ответить. Дракониды, как ни в чем не бывало, заказывали пиво. Гоблины громко требовали, чтобы вышла тика и по новой. Но Танис замечал там и сям лица, на которых еще лежал отсвет только что услышанной песни. Пауэльф не особенно удивился, когда к золотой его неробка подошла молодая темнокожая женщина. «Прости за назойливость, госпожа, достиг ушей Танис и ее голос. Твоя песня растревожила мою душу. Я... я хотела бы побольше узнать о древних богах, об их учении». Золотая луна улыбнулась ей и ответила. «Приходи ко мне завтра. Я научу тебя всему, что знаю сама». Так мало-помалу начала распространяться по свету, благая весть истины. К тому времени, когда спутники покинули порт Балифор, медальонами шакаль богини-целительницы во след золотой не стала носить там молодая женщина, юноша с тихим голосом, и еще несколько человек. В глубокой тайне разошлись они из порт Балифора в разные стороны, возжигая во тьме светочи надежды. К концу месяца друзья разбогатели настолько, что смогли позволить себе купить фургон с упряжкой лошадей, припасы в дорогу и верховых коней. Оставшиеся деньги были отложены на оплату проезда до Сан-Криста на корабле. Предполагалось также пополнить казну по дороге, выступая в сельских поселениях между Порт-Болифором и Устричным. Алый Мак покидал Порт-Болифор перед самым праздником середины зимы, и провожать его явился чуть не весь город. Добротный фургончик вместил не только костюмы, съестные припасы на два месяца и бочонок Эля, подаренный Уильямом. В нем нашлось место еще и для Рейслина, собиравшегося путешествовать и спать в повозке. Там же хранились и пестрые полосатые палатки, которые должны были приютить остальных. Танис только качал головой. Ну и видок. Уж чего-чего с ними не приключалось, но это превосходило всякое вероятие. Танис посмотрел на Рейслина. Тот сидел рядом с братом, правившим лошадьми. Одеяние мага, усыпанные алыми блестками, так и горело на ярком зимнем солнце. Сутули плечи, его донимал ветер. Рейслин смотрел прямо вперед, храня таинственный вид страшно нравившийся толпе. Карамон, наряженный в костюм из цельной медвежьей шкуры, опять-таки подаренный Уильямом, опустил на лицо капюшон, скроенный из шкуры с головы зверя. Не дать не взять, настоящий медведь правил фургоном. Дети визжали от восторга, когда он оборачивался к ним и с притворной яростью рычал по медвежье. У самых городских ворот процессию неожиданно остановил драконитский военачальник. Танис выехал вперед, сердце полуэльфа колотилось у горла, рука искала рукоять меча. Но Драконит лишь высказал пожелание, чтобы они непременно посетили такое-то и такое-то место, где стояли войска, он где похвалился приятелю увиденными чудесами, и теперь вся армия жаждала на них поглазеть. Про себя Танис поклялся, что и близко не подойдет к упомянутому Драконитам селению, носившему вдохновляющее название «Кровавая стража», но вслух, конечно, пообещал все непременно там побывать. И вот, наконец, ворота. сойдя с сёдел, они сердечно простились с новым другом. Уильям каждого обнял, причем начал с Тики, и Тикой же кончил. Хотел бы возгрести вахапку и мага, но посмотрел ему в глаза и со всей поспешностью отступил прочь. Спутники вновь сели на коней, а Рейслин с Карамоном вернулись в фургон. Горожане махали руками и требовали, чтобы они вновь посетили их в дни весеннего праздника Баранования. Стражники распахнули ворота, желая друзьям доброго пути. Путешественники миновали их, и ворота закрылись. Дух холодный ветер. Серые облака роняли редкий снежок. Дорога, которая, согласно всеобщим заверениям, так и кишела путниками, простиралась вдаль, сколько хватало глаз, и на ней не было видно ни души. Рейслин затрясся в ознобе и начал кашлять. Потом и вовсе скрылся в фургоне. Остальные натянули на головы капюшоны и поплотнее закутались в меховые плащи. Карамон по-прежнему правил лошадьми, мерно ступавшими по изрытой грязной дороге. Вид у великана был необычно задумчивый. «Знаешь, Танис», — сказал он под звон колокольчиков, который тика привязала к гривам коней, Но до чего же я рад, что наши друзья этого не видали? Представляешь, что сказал бы Флинт? Да он бы меня со свету сжил, старый ворчун. А Стурм? Нет, ты только вообрази себе. И он мотнул головой, не находя подобающих слов. Да уж, подумал Танис. Где ты теперь, Стурм, друг мой? Как же мне не хватает тебя, твоего спокойного мужества, твоего возвышенного благородства. Жив ли ты? Сумел ли добраться до Сан-Криста? Рыцарь по духу и сердцу своему, принял ли ты давно заслуженное посвящение? Суждено ли нам еще свидеться? Или мы расстались, чтобы никогда более не встретиться в этой жизни, как предсказал Рейслин?» Они уезжали все дальше. День клонился к вечеру, погода испортилась окончательно, грозя бурей. Речной ветер держался рядом с подругой. Тика привязала коня к затку фургона и уселась рядом с Карамоном. Рейслин спал внутри повозки. Танис ехал в одиночестве, склонив голову на грудь, и мысли его витали далеко-далеко,